Глава 5. Об инициации с теоретической точки зрения. Сегодняшнее занятие для меня прошло максимально плодотворно. Вообще работа с оболочкой давалась легко, я ее уже хорошо чувствовала и видела, но пока что только у себя. По указанию Артура и согласно некоторым упражнениям из книги, я училась удерживать на ней небольшие предметы. Например, сегодня Нина Кузьминишна пшикала в нас из баллончика с краской. Задача состояла в том, чтобы не испачкаться. Получилось только у меня, теме и игровора. Остальные вышли с урока, размазывая по себе свидетельство своей колдовской несостоятельности. Блевот смотрел на меня зверем, но молчал. Копчености тоже притихли, видимо, пока не могли понять, куда дует ветер. После ужина у нас в расписании стояла история. «Сегодня мы с вами будем разбирать инициацию», — обрадовал нас Мехиор. «С картинками?» — Гриво спросил Гревор. Ведьмаки заржали, копченая триоза хихикала. Я пыталась сдержаться, но смешок невольно вырвался сам. Все в аудитории улыбались, а шире всех — преподаватель. «Нет, обойдемся без картинок. На досуге можете попорно сайтом полазить, технический процесс мало чем отличается». «Ах, у вас же телефонов нет. В таком случае соболезную используйте воображение». «Мы в вашем возрасте только им и мы спасались», — развел руками Михиор. «Итак, начнем, пожалуй, с того, что такое инициация. Ведьмы входит в первую силу, когда роняет первую кровь. С первой кровью появляются зачатки способностей. Чем сильнее дар, тем более явное проявление можно заметить». Например, могут зацвести растения, за которыми она ухаживает. Начнет понемногу вести. Появится интерес со стороны противоположного пола. Ведьмы всегда успехом у обычных мужчин пользуются. Есть в них притягательность. Если способности слабенькие, ранга до четвертого, то проявления едва заметны. Хотя вот характерная примета. Обычно даже самая слабая ведьма не страдает от прыщей или кожных болезней. Но это так, скорее мое наблюдение, чем результаты исследования. Так вот, сила проявляется, формируется, растет. Ведьма созревает окончательно годам к 16-17. Тут уж ее силу сложно не заметить. Вокруг нее все складывается самым удачным образом. «Девочки, ведь я говорю правду». «Да, я из окна шестого этажа случайно упала и даже не сломала ничего. Удачно приземлилась в мягкий сугроб» прямо в пяти сантиметрах от металлического заборчика», — сказала Маира. «А я машину выиграла в розыгрыше», — добавила Саша. «А я как-то сажала яблоньки и клад нашла, целую банку царских червонцев золотых», — отозвалась Тимея. «А еще у меня все растения приживаются и растут хорошо даже те, которые чуть не сдохли». «А мы в казино выигрывали несколько раз, а когда квартиру купили, то нашли целый сундук старинных книг дорогущих» похвасталась одна из сестер Ивовых. «Надо будет все-таки запомнить их имена». «А почему ведьмакам так не везет?» — с обидой спросил Блевот. чего же? Везет, просто по-другому. Если мы что-то ищем, то обязательно находим. Натыкаемся на нужного человека, нам попадается на глаза жизненно важная информация, мы не садимся в самолет, который должен разбиться. Это тоже везение». А знаете, сколько Ведьмаков ежегодно погибает в несчастных случаях, авариях, пожарах, кораблекрушениях и катастрофах? Все дружно отрицательно замотали головами. Нисколько! Ведьмы попадают в такие переделки, а вот Ведьмаки никогда. Ну и потом, разве не везение, что именно нам, Ведьмакам, достался такой широкий выброс всевозможных красавиц. Так вот, возвращаемся обратно к анницации. Она может случиться и с бездарком. «Неважно, из людей или ведьмаков...» Мехиор цокнул и развел руками, мол, какие только глупости не делают ведьмы. «Но для ведьм выше четвертого ранга инициация именно с ведьмаком желательно, а для первого ранга обязательно. Кто знает почему? Потому что это может произойти... Этот, как его, выброс силы. И без бездарок это не сумеет его курировать, то есть это купировать... И сам это треснет с натуги, ответил Ильяр, тряхнув длинными засальными прядями. Так и есть. А ведьмак силу впитает и даже потом в накопитель сможет перекинуть. Я вот всегда так делаю. Ведьма первого ранга может инициировать ведьмак того же ранга или выше. Отчего же не все ведьмы переходят на следующий ранг? Это вопрос, который волнует многих. Считается, что переход на следующий ранг зависит от настроения ведьмы. Если она или сопротивляется, или недовольна, или ей неприятно, то она останется в своем ранге. А вот та, которая настроена позитивно, идет на контакт с инициирующим ее ведьмаком, симпатизирует ему. Та ведьма в ранге, скорее всего, поднимется. Какой мы из этого можем сделать вывод? Ложиться в постель стоит только с тем ведьмаком, который по-настоящему нравится, предположила я. Нет, Вывод. «Ведьма сама виновата, если в ранге не поднялась!» — наставительно поднял указательный палец Михиор. «Так, стоп! Это что за странная логика? Получается, если ведьму изнасиловал ведьмак, и она из-за этого в ранге не поднялась, это ведьма сама виновата? Не расслабилась? Не прониклась симпатией Не излучала оптимизм?» Я нахмурилась и оглянулась. Все, кроме Тимеи, сидели с такими лицами, будто соглашались с преподавателем. Только Эльвир уронила голову на изящные руки. «Нет, это нормально вообще?» «Именно поэтому мы, ведьмаки, идем навстречу слабому полу и позволяем им выбрать того, кого они захотят для инициации», — резюмировал Мехиор. «Щедрость-то какая невиданная. Просто держите меня, семеро, сейчас начну ему в ноги кланяться благодетелю». «Запомните, что для инициации ведьма должна настроиться на позитивный лад» проникнуться с симпатией к ведьмаку и желательно получить удовольствие от процесса. Но ни в коем случае нельзя использовать для расслабления алкоголь. От него выброс энергии может получиться слишком сильным. Есть настоечки, которые можно попить особо впечатлительным особам, чтобы обрести нужный настрой. Если не получится, то ведьма сама виновата. Она должна подойти к вопросу вдумчиво. «А что должен ведьмак?» — не выдержала я. «Обеспечить факт инициации и не допустить выплеска силы», — вальяжно ответил Михиор. «Вот лично у меня с этим проблем никогда не было. Хотя, будем откровенны, страшненьким я отказываю. Пусть бездарков ищут, если лицом не вышли. Я же не робот. Да и времени на всех не хватает. Каждый день запрос приходит, А ведь нам за это даже не платят», — посетовал он. Хотя вопрос платной инициации многократно поднимался на собраниях. Единственная причина, по которой мы продолжаем делать это на общественных началах, возможность зачать сильное потомство. Большинство знакомых вам высших были зачаты именно таким образом. Шансы, конечно, невеликие, но ради блага нашего вида мы, ведьмаки, готовы даже на это. Хотя нам приходится непросто, правда? Я фыркнула. Звук получился сильно громче, чем я рассчитывала, разнесся по аудитории. Михиор посмотрел на меня. Есть вопросы? «Да. Говорят, что чем выше ранг у ведьмака, тем больше шансов и ведьме в ранге подняться. Это так?» — спросила Саша. «Да, такая тенденция тоже прослеживается. Именно поэтому ведьмаки первого и высшего рангов получают столько предложений», — устало вздохнул преподаватель. Еще вопросы есть?» «Да. А что будет, если инициация пройдет с оборотнем?» — не удержалась от вопроса я. «К счастью, ведьмы достаточно разборчивы, так что у меня нет данных для ответа на твой вопрос. Предположу, что ранг не поднимется, и может случиться выброс силы. Это если кабелина не закусает до смерти на радостях», — презрительно хмыкнул Мехиор. «Связи с оборотнями запрещены. Нормальной ведьме и в голову не придет мысль доверить такой важный и животрепещущий вопрос, как инициация зверю». «Отлично, значит, я ненормальная. Буду считать это комплиментом». «Зачем ложиться в постель с псиной, если есть достойные варианты? Если тебе не к кому обратиться, Лейла, то так и быть, я готов поспособствовать в этом деле. Альтруизм чистой воды с моей стороны. Ну, чего не сделаешь ради благополучия учеников. Я даже готов выкроить время в моем плотном расписании». Он на полном серьезе достал какой-то блокнот, открыл его и посмотрел. «В воскресенье на следующей неделе тебя устроит?» «Нужно отдать ему должное» так мне секс еще не предлагали. Я нервно сглотнула, собирая в кулак всю дипломатичность, на которую была способна. «Спасибо за предложение, но бабушка уже занимается подбором кандидата», — просипела я. Тимея рядом хихикнула, Саша улыбнулась, ведьмаки и прикопченное трио зафыркали. Повисла неловкая пауза, Михеор выгнул бровь дугой и недовольно проговорил. Спишем твое поведение на то, что ты выросла среди людей. С их дикими нравами неудивительно, что ты не можешь нормально реагировать и радоваться таким предложениям, как положено адекватной ведьме. Можно подумать, тебе каждый день ведьмак первого ранга предлагает оказать такую услугу. Ладно, группа, если других вопросов нет, то на сегодня это все. Времени, чтобы позвонить Артуру, дождалась с трудом. Рассказав и про урок, и про Сашу с Эльвирой, и про встречу с ведьмаками, я выдохлась. Тимея считает, что нужна какая-то диверсия, чтобы отвлечь внимание Арского, но для меня это звучит так, словно бы я толкаю тебя на конфликт. Этот конфликт старше тебя, и он идет с переменным успехом для обеих сторон. Его последний виток случился всего три года назад, когда усилие Арского была скрыта очень важная для одной сделки информация — что вылилось в кучу нервотрепки. Судимся до сих пор. Так что не переживай, Лейла. Ты лишь катализатор в данной ситуации. Все реактивы уже давно намешаны и периодически взрываются сами. Тиммия сказала, что причина его злобности в мужском бессилии. Это что, правда? Ну-ка, с этого места поподробнее. Не на шутку заинтересовался Артур, и я не без ехидства пересказала сплетню. Ты просто золото, Лейла. У меня уже есть несколько вариантов, как прищемить арскому самолюбие. — Это не скажется на нас? Ты прищемишь там, а он будет мстить тут. Если получится, то он меня на дуэль вызовет, и тему закроем раз и навсегда, — мечтательно проговорил Артур. Если бы я знал, как все сложится, я бы его сам вызвал уже сто раз. Просто инициатора неофициального поединка наказывают. Оборотням дают три года каторги, а ведьмаков силы лишают. Это если дело не заканчивается летальным исходом. Исключение — официальный вызов через трибунал, но для этого нужны основания. И какие это основания? Такие, что при их наличии меня каторга бы не испугала. Но не будем об этом. Мне теперь есть куда время тратить. Было бы глупо просидеть его в забое. Артур, и что дальше будет? Вопрос уже набил оскомину, но я по-прежнему плохо ориентировалась в ситуации. «Да ничего особенного. Все равно в школе у него руки короткие. За Забьеловой стоит сильнейший ведьмин род, приплетенный с Веденеевыми, лесовыми и могучими. В Питере школа тоже принадлежит им. А у могучих влияние и силы поболее будет, чем у арских». «Кто такие лесовые и могучие?» «Это фамилии. Могучие лесовые ведьмаки, Завьяловые и Веденеевы ведьмы». «Слушай, а я не понимаю... «Получается, что у ведьмаков одна фамилия, а у Ведьмы другая?» «Да, у ведьм по матери, у ведьмаков по отцу». «Ох, как все сложно! Как же меня угораздило вписаться в такой переплет!» «Мы разберемся, не переживай. Как продвигаются твои занятия с энергетической оболочкой?» «Хорошо. Я бы сказала, что даже очень. Я уже чувствую границы, могу держать жидкости и предметы. Вот только вес пока крошечный». Главное, что получается. В субботу принеси с собой кинжал, что я тебе подарил. Это твой козырь. Думаю, что пора вводить его в игру. Даже, может, и к лучшему. Я думал рассказать тебе, как его активировать позже, но сделаем это под моим присмотром. И что это за кинжал? Когда оборотень достигает зрелости, он проходит ритуал. Его нужно пройти как можно раньше, до встречи с парой. Каждый должен добыть кусок червонной руды и выковать четыре кинжала. Эти кинжалы мы потом отдаем сыновьям. Это сакральная традиция. Дар от отца сыну. Иногда, очень редко, бывает так, что кинжалов получается больше. Кусок руды во время ритуала сам распадается на части. Иногда их получается только две. В таком случае оборотне сын будет только один. Хотя, бывало, что и второй сын рождался... Тогда уже зрелый оборотень возвращался за червонной рудой, хотя такого почти не случается. За всю историю было всего несколько случаев, когда руда распалась на нечетное количество кусков. У меня их получилось пять. Четыре обычных и пятый маленький. Старейшины указали сделать из него пятый кинжал, короткий. Тогда я не понимал, почему так, но когда встретил тебя, то все встало на свои места». У ведьм тоже есть энергетическая оболочка. Не такая, как у нас, внешняя, но кинжальчик удержит. А какая оболочка у вас, не внешняя? Нет, внутренняя, под кожей. Поэтому оборотню почти невозможно убить. У нас есть защита, которую почти нереально не проткнуть, не разрезать. А внешние раны мы заживляем быстро. И этот пятый кинжал, ты думаешь, что он мой? Для меня это очевидно но, если я ошибаюсь, слияние не произойдет. Какого слияния? Наше оружие ценится так высоко, потому что оно является частью тела. Мои клинки, данные отцом, всегда со мной, Лейла. Разве они тебе нужны? В боевой ипостаси у тебя же когти длинные. Чтобы их использовать, нужно подпустить противника на расстоянии вытянутой руки. Не очень разумно ты не находишь. Пара клинков существенно увеличивает шансы даже в боевой ипостаси. Что уж говорить про человеческую. Но где они? Я покажу тебе потом. Получается, что клинки прямо в теле, но как же... Они растворяются в энергетической оболочке оборотня. Мы её подшкурником называем. До тех пор, пока я их не призову. И предназначенный мне кинжал тоже во мне растворится? Нет, у тебя не в теле. Металл в таком количестве может тебя отравить. У ведьм клинки растворяются в вашей энергетической оболочке, уплотняя ее. Артур, я не понимаю, почему тогда ведьмы и оборотни враждуют? Судя по всему, ведьмы изначально хорошие пары для оборотней. Сильнее, живут дольше, даже оружие ваше могут носить. Да, ведьмочка, именно так. Поэтому изначально оборотни охотились за ведьмами. Ловили, выставляли как товар, чтобы любой мог подойти и понюхать. Иногда отношения складывались хорошие, но чаще нет. Мало кто из ведьм хотел жить так, как было принято у наших предков. А с появлением ведьмаков ситуация изменилась в худшую сторону. Ведьмам запретили иметь отношения с нашим видом. С тех пор повелось так. У вас явный запрет, а у нас настоятельная рекомендация против. То есть, оборотни тоже против нашего союза? Нет, пара священна, какая бы она ни была. Просто есть рекомендация не связываться с ведьмами по возможности. Но почему, я не понимаю. Потому что ведьмы куда строптивее человеческих женщин. Они часто разрывали отношения и уходили обратно. Слишком сильна для ведьмы связь с родом. Артур, а подходящих девушек может быть две. В теории их даже больше, но встретив первую, оборотень полностью настраивается на нее. Заканчивается процесс уже после установки метки. Если сразу после встречи оборвать все контакты и забыть, то через пару лет можно встретить другую. Настройку можно оборвать, хоть это и противоестественно. То есть на самом деле возможных партнёрш больше, чем одна? Да, только все равно исчезающе мало. Допустим, их несколько сотен даже, но раскидай по всем странам, по всему миру, размажь тонким слоем среди четырех миллиардов женщин, и получится, что встретить пару крайне сложно. «Поэтому, кстати, молодые оборотни много путешествуют», — усмехнулся он. «А если ты уже встретил одну, а затем вторую сразу?» «Если их встретить одновременно в один день, к примеру, то я не знаю, что будет. В летописи есть история про двух сестер-близняшек, которые обе могли быть парой вожаку. Они в итоге остались жить втроем. Он не смог ни выбрать, ни отпустить. Звучит как полное извращение». В человеческой истории тоже есть немало интересных примеров. Привести их тебе? Спасибо, не надо. Ладно, получается, ты меня встретил, и все? Других женщин для тебя больше не существует? Да. Так я зря ревную? Нет, не зря. Мне очень приятно, когда ты это делаешь, — потеплел его голос. То есть ты вообще не сможешь с другой женщиной? Не знаю, скорее всего, не смогу. По техническим причинам. Ты понимаешь, до встречи с парой я не мог встречаться с одной и той же барышней больше нескольких раз, потому что запах начинал раздражать. А теперь любой чужой аромат, скорее, даже неприятен. Это воспринимается нейтрально. Если речь идет о том, чтобы рассчитаться с кассиршей в супермаркете или там просто постоять рядом, но касаться, нюхать, трогать, нет... Он издал низкое «бр», показывая, что его передергивает от одной этой мысли. А мой запах нравится? Нравится. Пожалуй, это слишком тусклое слово, чтобы передать всю гамму эмоций. Одновременно бодрит и расслабляет, возбуждает и успокаивает, дурманит и делает мысли очень четкими. Роль играет только запах. Я могла бы быть страшной, кривоносой, в прыщах. Наверное, могла бы, не знаю. Чисто эстетически ты очень красивая в моем вкусе, но так как нашел тебя по запаху, то не могу точно сказать, насколько сильно ты бы мне понравилась, если бы я просто увидел твое фото. В целом, к внешности мы довольно равнодушны. встаи же вот женщины с самой разной внешностью. И как для тебя запах этих женщин? Я их воспринимаю скорее как сестер. Запах приятен, но без сексуального подтекста. В боевой постасе я буду защищать их ценой своей жизни, не только тебя, всех избранниц, но тебя в первую очередь. А если два оборотня борются за одну женщину, что делает проигравший? Уезжает, и перестройки не происходит. У нас даже приметы есть. Если проиграл поединок, сразу уезжай, встретишь свою пару очень быстро. Потом, когда появляется твоя пара, запах чужой женщины никого не волнует больше. «А у тебя перестройка уже началась?» «Да, ведьмочка. Еще тогда, в Москве. Зов появился после первой базовой настройки на тебя. Она произошла еще в машине». «Ты поэтому был так возмутительно многословен?» «Ага. Скажи спасибо, что никуда не врезались». Он глубоко вздохнул. «Лейла, я думаю, что мне потребуется уехать. В субботу вечером или воскресенье мне нужно будет встретиться с Арским лично. Желательно в очень людном месте». Чем больше свидетелей, тем лучше. Ты будешь провоцировать его, чтобы он вызвал тебя на дуэль? В идеале, но простое нападение тоже сгодится. Ты меня неплохо вооружила для такой провокации. Будь осторожен, ладно? Если он слабее, то вряд ли вступит в прямую конфронтацию. Скорее обозлиться еще сильнее будет мстить, встревожилась я. «Ведьмаки не привыкли сдерживаться, поэтому я рассчитываю вывести его из себя до такой степени, чтобы он не соображал, что делает. Артур, пожалуйста, будь аккуратен, это же от его огня у тебя остались шрамы». Он был в кругу, но даже это ему не сильно помогло в тот раз. Я стал старше и сильнее, но он тоже». Мне приятно, что ты переживаешь, но мне ничего не будет угрожать, обещаю. У меня слишком далеко идущие планы на тебя, чтобы вот так глупо подставиться, не попробовав самого вкусного. «Смотри у меня. Утонешь? Домой не приходи», — засмеялась я, вспомнив, как наставляла меня мама. «Договорились. Думаю, что тебе пора спать. Завтра пятница, а уже в субботу я тебя увижу, пусть и всего на пять минут. Скорее бы. Спокойной ночи, мой отчаянный оборотень». — Спокойной ночи, моя драгоценная ведьмочка!